Важно то, что Мишель понятия не имеет ни об этом мире, ни об этом соседствующем сознании, а то существо понятия не имеет ни о Мишеле, ни о нашем мире. Вот я и думаю, нам удалось обнаружить у Мишеля одно соседствующее сознание, а может быть в нем существуют и другие, оказавшиеся за пределами наших средств обнаружения, и они-то колдуна и шокировали. Я – Вас второй мир этого Десмонда не шокирует? Логовенко, понимаю вас. Нет. Решительно нет. Но должен вам сказать, что тот ментоскопист, который впервые заглянул в этот мир и разглядел его, испытал сильнейшее потрясение. Главным образом, конечно, потому, что решил, будто Мишель замаскированный агент каких-нибудь странников, прогрессор из чужого мира. Я. Как установили, что это не так? Логовенко. На этот счет можно быть спокойным. Между поведением Мишеля и функционированием второго сознания нет никакой корреляции. Соседствующее сознание полиментала никак не взаимодействует. Они, в принципе, не могут взаимодействовать, потому что функционируют в разных пространствах. Вот грубая аналогия. Представьте себе театр теней. Тени, проецируемые на экран, не могут взаимодействовать. Конечно, остаются разнообразные фантастические соображения, но именно и только фантастические. На этом моя беседа с Логовенко закончилась, и меня познакомили с Гайдаем. Гайдай, Богдан Архипович, магистр психологии, родился 10-6-55 в середине Буди, образование, Институт психологии Киев специальные курсы высшей и аномальной этологии сплит. Основные работы в области метапсихологии. С 89 -го года сотрудник отдела психопрогностики, с 93 заведующий лабораторией приборного обеспечения, с 94 заведующий отделом интропсихической техники. Отрывок из беседы. Я Как, по-вашему, что более всего интересовало колдуна в институте? Гайдай, вы знаете, у меня такое впечатление, что этот колдун был просто неверно информирован. Это и неудивительно, даже здесь, на Земле, многие неправильно представляют себе нашу работу, а уж что говорить о прогрессорах, с которыми колдун имел дело у себя на Саракше. Меня, помнится, сразу удивило, почему этот колдун, инопланетянин, на всей Земле пожелал увидеть только наш институт. Мне кажется, дело вот в чем. У себя на Саракше, он, так сказать, король мутантов, и в связи с этим у него наверняка масса проблем. Они вырождаются, болеют, их надо лечить, как-то поддерживать их. А наши чудаки – это ведь тоже своего рода мутанты, Вот он и вообразил, будто сможет почерпнуть в институте полезную информацию. Решил, наверное, что у нас здесь что-то вроде клиники. Я. И, поняв свою ошибку, повернулся и ушел. Гайдай. Вот именно. Немножко слишком резко повернулся, пожалуй, и немножко слишком поспешно ушел. Но, в конце концов, возможно, у них там такие манеры. Я. О чем он с вами говорил? Гайдай? Ни о чем он со мной не говорил. Я вообще только один раз услышал его голос. Я спросил его, что он хотел бы у нас осмотреть, и он ответил, все, что покажете. Голос у него, надо сказать, довольно противный, как у сварливой ведьмы. Я... Кстати, на каком языке вы с ним говорили? Гайдай, представьте себе на украинском. По свидетельству Гайдая колдун встретился в институте всего с тремя клиентами. Мне пока удалось поговорить с двумя из них. Равич Марина Сергеевна, 27 лет, по образованию ветеринарный врач, ныне консультант Ленинградского завода Эмбриосистем, Лазанской мастерской по реализации П-абстракций, Белградского института лиминарной позитроники и главного архитектора Якутского региона. Скромная, очень застенчивая и грустная женщина. Обладает уникальной и пока необъясненной способностью. Этой способности еще даже не успели дать научное название. Если перед нею ставят четко сформулированную и понятую ей проблему, Она принимается решать ее с азартом и с удовольствием, но в результате совершенно помимо своей воли получает решение иной проблемы, ничего общего с поставленной, не имеющей, выходящей, как правило, за пределы ее профессиональных интересов. Поставленная проблема действует на ее сознание как катализатор для разрешения какой-либо иной проблемы, с которой она когда-то либо бегло ознакомилась по публикации в научно-популярном журнале, либо случайно услыхав разговор специалистов. Определить заранее, какую именно проблему она решит, видимо, невозможно в принципе. Здесь действует нечто вроде классического принципа неопределенности. Колдун появился у нее в кабинете в тот момент, когда она работала. Она смутно помнит уродливую, большеголовую фигуру, затянутую в зеленое, и больше никаких впечатлений от колдуна у нее не сохранилось. Нет, он ничего не говорил. Какие-то обычные благоглупости о ее даре произносил Богдан, и больше она не помнит никаких голосов. По словам Гайдая, Колдун пробыл у нее всего две минуты, она заинтересовала его, видимо, не более, чем он ее. Мишель Десмонт, 41 год, по образованию инженер-гранулист, профессиональный спортсмен, чемпион Европы 1988 -го года по тоннельному хоккею. Веселый мужчина, очень довольный собой и вселенной. К своему полиментализму относится с юмором и вполне безразлично. Он как раз собирался на стадион, когда к нему привели колдуна. Колдун, по его словам, имел болезненный вид и все время молчал. Шутки до него не доходили. Похоже, он плохо понимал, где находится и о чем с ним говорят. Было, правда, мгновение, его Мишель запомнит на всю жизнь. Колдун вдруг поднял огромные свои бледные веки и заглянул Мишелю прямо в душу, а может быть и глубже, в самые недра того мира, где обитает тварь, с которой Мишель вынужден делить общий объем ментального пространства. Момент был неприятный, но и замечательный. Вскоре после этого колдун удалился, так и не раскрыв рта и не попрощавшись. Сусуму Хирота, он же Сендриган, что означает «видящий на тысячу миль восемьдесят года, историк религии, профессор кафедры истории религии Бангкокского университета. Поговорить с ним не удалось. По мнению Гайдая, колдуну этот ясновидец крайне не понравился. Во всяком случае, достоверно, что исход колдуна исполнился именно во время их встречи. По словам всех свидетелей, исход этот выглядел так. Только что стоял колдун посредине ментоскопического кабинета, слушая, как Гайдай читает ему лекцию о необычайных способностях Сендригана. А Сендриган время от времени перебивает лектора очередным разоблачением его, лектора, личных обстоятельств. И вдруг, не говоря ни слова, не предупредив действий своих ни жестом, ни взглядом, этот зеленый гномик, Резко повернулся, зацепив локтем Борю Лаптева и быстрым шагом, не задерживаясь нигде ни на секунду, устремился по коридорам к выходу из филиала. Все. В филиале колдуна видели еще несколько человек – научные сотрудники, лаборанты, кое-кто из административного персонала. Никто из них не знал, кого они видят. И только двое, новички в институте, обратили на колдуна специальное внимание, пораженные его внешностью. Ничего существенного я от них не узнал. Далее я встретился с Борисом Лаптевым, наиболее важная часть нашего разговора. «Я. Ты единственный человек, который был с колдуном все время от Саракша до Саракша. Тебе не бросились в глаза какие-нибудь странности? Борис, ну и вопрос». Это, знаешь, как у верблюда спросили, почему у тебя шея кривая. Так он ответил, а что у меня прямое? Я. И все-таки. Попробуй вспомнить его поведение за все это время. Ведь что-то же должно было случиться, раз он так взбрыкнул. Борис, слушай, я с колдуном знаком два наших года. Это неисчерпаемое существо. Я давным-давно махнул рукой и даже не пытаюсь больше в нем разобраться. Ну что я тебе скажу? Был у него в тот день приступ депрессии, как я это называю. Время от времени находит на него без всяких видимых причин. Он становится молчалив, а если и открывает рот, так только чтобы сказать какую-нибудь пакость, ядовитое что-нибудь. Вот и в тот день.